У сильных натур влечение к женщине обычно не угасает, а подчас лишь подавляется стоической воздержанностью. Увлекаться, как известно, можно без конца, но чего ради? Не стоит хлопот, решают многие. Однако Эйлин была так блистательна, что в Рэмбо заговорило мужское чистолюбие. Он глядел на нее почти с грустью. Когда-то и он был молод. Но, увы, ему никогда не случалось взволновать воображение столь прекрасной женщины. Теперь, любуясь Эйлин, Рэмбо сожалел, что такая удача не выпала на его долю. Рядом с ярким и пышным нарядом Эйлин скромное серое шелковое платье миссис Рэмбо с высоким, чуть не душей воротом, выглядела строго, даже как-то укоризненно. Но миссис Рэмбо держалась с таким достоинством, так любезно и приветливо, что впечатление это сглаживалось. Уроженка Новой Англии, воспитанная на философии Эмерсона, Таро, Чанинга, Филлипса, она отличалась с большой терпимостью. К тому же ей нравилась хозяйка дома и вся ее несколько экзотическая пышность. «У вас прелестный домик», сказала она Эйлин с мягкой улыбкой. «Я давно обратила на него внимание, ведь мы живем неподалеку и, можно сказать, почти соседи с вами». Глаза Эйлин засветились признательностью. Хотя она не могла вполне оценить миссис Рэмбо, та ей нравилась. В ней было что-то располагающее, и Эйлин понимала ее, скорее чутьем, чем разумом. Такой, вероятно, была бы ее мать, если бы получила образование. Когда все двинулись в гостиную, Дворецкий доложил о Тейлере Лорде. Каупервуд, взяв архитектора под руку, подвел его к жене и гостям. Лорд, плотный и высокий мужчина, с умным серьезным лицом подошел к хозяйке дома. «Миссис Каупервуд», — сказал он с восхищением, глядя на Эйлин, «разрешите мне в числе других приветствовать вас в Чикаго. После Филадельфии вам на первых порах многого будет недоставать здесь, но я уверен, что со временем вы полюбите наш город». «О, я не сомневаюсь!» — улыбнулась Эйлин. «Когда-то и я жил в Филадельфии, правда, очень недолго», — добавил лорд. «И вот тоже перебрался сюда». Эйлин на мгновение замялась, однако быстро овладела собой. «К такого рода случайностям надо быть всегда готовой. Ей могут встретиться неожиданности и похуже». «Чем же плохо Чикаго?» — поспешила она продолжить разговор. «Мне нравится этот город. Жизнь здесь кипит ключом не то что в Филадельфии. Рад это слышать. Я сам влюблен в Чикаго. Может быть, потому что мне тут открылось широкое поле деятельности?» «Для чего такой красавица образование? размышлял лорд, любуясь роскошными волосами и плечами Эйлин. Он сразу определил, что она не принадлежит к числу развитых и умных женщин. Дворецкий доложил о новых гостях, и в гостиную вошли супруги Эдисон. Банкир, не задумываясь, принял приглашение Каупервуда. Положение его в Чикаго было достаточно прочным, и потому они с женой могли поступать, как им заблагорассудится. «Как дела, Каупервуд?» Спросил он, дружески кладя руку на плечо хозяина дома. «Очень мило, что вы пригласили нас. Верите ли, миссис Каупервуд, вот уже скоро год, как я твержу вашему мужу, чтобы он привез вас сюда. Он не говорил вам?» Эдисон еще не посвятил свою жену в историю Каупервуда и Эйлин. «Ну, конечно, говорил», — весело отвечала Эйлин, видя, что ее красота произвела впечатление на Эдисона. «А как я рвалась сюда!» «Это его вина, что я так долго не приезжала!» «Изумительно хороша!» — думал между тем Эдисон, разглядывая Эйлин. «Так вот, кто причина развода Каупервуда с первой женой!» «Ничего удивительного!» «Восхитительное создание!» Он невольно сравнивал ее со своей женой. И, конечно, не в пользу последней. Миссис Эдисон никогда не была так хороша, так эффектна. Зато здравого смысла у нее куда больше. Ах, черт возьми! Если б и ему обзавестись такой красоткой. Жизнь снова заиграла бы яркими красками. У Эдисона бывали любовные приключения. Он тщательно их скрывал, но они у него бывали. «Очень рада познакомиться с вами», — говорила тем временем миссис Эдисон, полная дама, увешанная драгоценностями, обращаясь к Хейлен. «Наши мужья уже успели стать друзьями. Нам тоже надо будет почаще встречаться». Миссис Эдисон продолжала непринужденно болтать о разных пустяках, И Эйлин казалось, что она неплохо справляется со своей ролью хозяйки. Бесшумно вошел Дворецкий и поставил на столик в углу поднос с винами и закусками. За обедом беседа стала еще оживленнее. Заговорили о росте города, о новой церкви, которую строил лорд, на той же улице, где жили Каупервуды. Потом Рэмбо рассказал несколько забавных историй, о мошенничестве с земельными участками. Общество явно развеселилось. Эйлин прилагала все усилия, чтобы сблизиться с обеими дамами. Миссис Эдисон казалась ей более приятной, вероятно, потому что с ней было легче поддерживать разговор. Эйлин не могла не понимать, что миссис Рэмбо и умнее, и сердечнее, но как-то побаивалась ее. Впрочем, очень скоро Эйлин выдохлась и должна была прибегнуть к помощи лорда. Архитектор с рыцарской галантностью пришел ей на выручку и принялся болтать обо всем, что ему приходило на ум. Все мужчины, кроме Каупервуда, думали о том, как великолепно сложена Эйлин, какая у нее ослепительная кожа, какие округлые плечи, какие роскошные волосы.